В результате этого обсуждения царь издал грамоту для английско-московской компании. Грамота содержала важные привилегии для англичан, беспошлинные торговые сделки, специальную юрисдикцию для англичан, живущих в России, и право разрешения юридических трудностей между собой. Карамзин, том 8. Страницы 243-244, Соловьев, том 6, страницы 521-522. Очерки, страницы 271-272. Когда Ченслер отплыл назад в Англию в 1556 году, Он взял с собой царского посланника Осипа Непею, первого русского посла в Англию. Ченслер утонул, когда корабль был разрушен штормом близ Шотландских островов. Непея был спасен и после многих невзгод прибыл в Англию. Он был с энтузиазмом встречен в Лондоне 28 февраля 1557 года. Непея получил от королевы Марии для русских купцов привилегию беспошлинно торговать с Англией, равно как и разрешение нанимать на царскую службу технических специалистов и ремесленников разного типа. Эта привилегия в действительности была бесполезна, поскольку русские в это время не имели судов морского класса, способных плыть в Англию. Но разрешение нанимать технических специалистов немедленно использовалось самим Непеей. Когда он вернулся в Москву, то взял с собой доктора, аптекаря и многих специалистов технического профиля. Непея возвратился в Россию с новым представителем московской компании, энергичным Энтони Дженкинсом на одном из судов флотилии из четырех кораблей. Путешествие началось 12 мая 1557 года. Дженкинсон был проинструктирован прояснить с московскими властями все пункты, которые не были достаточно оговорены в торговом отношении, и в особенности найти торговый путь из московии на восток. Все четыре корабля благополучно прибыли в Белое море и бросили якорь в заливе у монастыря святого Николая, 12 июля 1557 года. Непея и нанятые им англичане отправились в Москву 20 июля и прибыли туда 12 сентября. Дженкинсон ждал в Холмогорах около месяца, затем исследовал алебастровые скалы и провел более месяца в Вологде, собирая информацию для компании. Он прибыл в Москву 6 декабря и представил свои полномочия секретарю, предположительно Ивану Висковатому. На Рождество Дженкинсон был принят на аудиенции царем и затем приглашен на обед. Дженкинсон был опытным путешественником и географом, хорошо образованным и наблюдательным человеком, наделенным большими способностями к торговым и дипломатическим переговорам, царю он понравился и получил разрешение двинуться по Волге к Астрахани, оттуда, на свой страх и риск, к Бухаре. Он начал свое путешествие в 1558 году и сумел достичь Бухары, где он провел зиму 1558-59 годов. Из Бухары Дженкинсон планировал направиться по суше в Китай, но постоянные неурядицы, войны и грабежи в Центральной Азии в это время заставили его отказаться от своих планов и возвратиться в Москву, а затем и в Англию. Он появился в Москве вновь в 1561 году и на сей раз и спросил царского разрешения отправиться в Персию. Там он провел зиму 1562-63 годов и благополучно возвратился в Москву позднее в том же году. Платонов, Москва и Запад, страницы 5-16.